Глава четвёртая. Одним нажатием двух зайцев. «Как твоё имя?» «Предположи...» Терри от удивления приподнялся, но его локоть провалился в мягко скрижащие зёрна. «Как можно предположить имя?» Она рассмеялась своим грудным покровительственным смехом. «Не проходи ты полжизни в линзах, то знал бы...» «Терри это за дело...» «Но подожди...» Дай подумаю. Вероника, мне нравится. А как же твоё настоящее? Хочу, чтобы имя соответствовало мне, а не я своему имени. Тарих выхмыкнула в мозговой её ответ. А ведь и правда, сколько раз он ловил себя на мысли, что в новой компании ему было стыдно произносить своё имя. Его имя казалось мягче и наивнее, чем то, каким он пытался себя преподнести. Но не до такой степени, чтобы от него отказываться. Всё равно уже сегодня я услышу, как тебя кличут местные, улыбнулся Тери. Тем проще мне будет опознать того, кто откликает. Медленно, чтобы не провалиться в зёрна, Тери с укоризненным видом навис над ней. И многим ты предлагала угадать имя? Только тебе? Девушка задорно улыбнулась. Здесь меня знают как Джанну, но это не настоящее имя. Ты что, тайный агент? пошутил Тери. Да, — ответила Вероника. Терри хотел рассмеяться, но взгляд девушки был более чем серьезен. Он мягко взял ее ладонь. — Ты серьезно? Ее рука была напряжена, как тетива охотничьего арбалета Говарда, которым тот вчера хвастался во время пирушки. — Терри, я агент сопротивления. — Что? — опишет он. — Сопротивление чему? — Корпорации «Эмпатио». — То есть это вы... Руу устраиваете взрывы? Мы, подтвердила Вероника, пристально разглядывая его лицо. У Тери пересохло во рту. Внезапно он вспомнил, что обнажённый ему стало некомфортно вдвоём. И почему ты решила мне это сказать? Потому что ты один из нас. Тери нервно хохотнул. Вот уж в чём точно не уверен, так это в том, что я террорист. Или ты хочешь так намекнуть, что ночь в этом чае не была просто бомбой? Прошу, скажи, что ты шутишь. Пошли. Ты сам должен всё увидеть. А куда? Не успел договорить Тери, как девушка нырнула прямо в зёрна. Её восы и лодыжки пару раз барахтнулись и исчезли из виду. Тери остался в чане один. Выпрягнув, он спешно надел брюки и рубашку, сброшенные ночью на пол. Бежать, рассказать Джейкову. Тот за каждого готов был поручиться, что никто из них не террорист, а тут такая новость. Так он на нее отреагирует. А вдруг это всего лишь шутка? Сейчас он полезет на дно, а Джанна или Вероника неожиданно схватят его за яйца, чтобы напугать до полусмерти. Думая, что сходит с ума, он полез в чан обратно, вдохнул побольше воздуха и нырнул вниз. Зерна ужасно шуршали, застревая в ушах и глазах. Терри продирался через них к дну, пока руки не нащупали вращающееся колесо. Ржаво скрипнув, оно открыло люк. вывалившись в комнату, Тери прикрыл голову, защищаясь от хлынувшего водопада пшеницы. Под ногами была ливнёвка, в которую сыпали зёрна. Кто-то навис над ним и с усилием закрыл люк. "А вот и наша Алиса", хохотнул дебелый мужик в солдатских штанах и майке. Протянув руку, он помог Тери встать. "Ну проходи, тебя уже заждались". Происходящее всё больше напоминало Тери дурной сон. Выстроенный на его грёзах и предрассудках амире на окраине поселенцы в хижинах, таинственная девушка-агент, Нара в чане с зерном, ведущая прямо в подпольную террористическую организацию. Потолки были низкие, давящие и экономящие пространство, освещение слабым. Это напомнило Тери инженерные корпуса метрополитена Старого мира ещё до глобальной эпидемии, которую он видел в учебниках по истории. В одном из тесных коридорчиков сопровождающий Тери мужик вытащил из-за поясного ремня пистолет и прислушался к звукам открывающегося в стене тёмного тоннеля. Уроды иногда проскальзывают, буркнул он, не вдаваясь в подробности и пошёл дальше. Наконец они замерли напротив тяжёлой стальной двери. Мужик постучал по ней пистолетом. Громко щёлкнул замок, и им открыла Вероника. Некогда голое тело было облачено в военную форму. Чёрные волосы собраны в пучок, но глаза её блестели дружелюбно. Заходи, Тери. Он хочет с тобой поговорить. Кто? Просторное помещение было полностью заставлено техникой и шумными серверами. Под потолком, словно паутина в заброшенном доме, провисали бесчисленные провода. Облупленные стены, словно обои, покрывали огромные карты метрополитена, схемы движения городского транспорта. В центре, перед пятью экранами, сидел Джейкоб. "Прости, Тери, что пришлось немного солгать", произнёс он простодушно и встал из-за стола. "Цена этому, будущее города и людей, вынужденных жить здесь. Эта жуткая лицемерие вернуло Тери утерянный дар речи. "Немного? Ты так удивлялся при всех, почему по вам стреляют эти активисты?" зло процидил он, а сам знал ответ. "Из-за тебя". "Да, знал", кивнул Джейкоб. Эти люди невинны и заслуживают лучшего, но его никогда не настанет из-за их пассивной борьбы. Одного отрицания недостаточно. Думаешь, взрывы хоть в чём-то помогут? Да это всё равно что тыкать пальцем в пчелиный улей. Они бы вас не трогали, если бы не ваши попытки взрывать горожан. Ты «Да в чём вообще смысл взрывать простых людей?" взревел Тери. "Видишь ли, Тери," удивительно спокойным голосом продолжал Джейк. «Когда мы впервые совершили атаку на сетевые узлы с целью отключить хотя бы дюжину улиц от непрерывного существования рекламы и спецслужб в личной жизни пользователей, корпорация нанесла нам ответный удар. Она организовала показательное шоу, пожертвовав несколькими жизнями случайных граждан, чтобы народный страх и ненависть обратились против нас, как против неразумного зла». «Что?» – не поверил Терри. «Это дело рук властей?» А что ещё от них можно ожидать, когда на кону рычаг управления всем обществом? Горстка жизни для них ещё относительно дешёвое вложение. И что это дало? К чему это ваше сопротивление, если оно ни на что не влияет, а только страдает как горожане, так и поселенцы на окраинах. Это дало нам рекламу. Некоторые оценили значимость наших действий и отправились искать нас здесь. И мы это очень ценим. У нас каждый человек на счету. И толку от того, что вас стало больше, связи и новые доступы. Доступы к чему? Чего вы добиваетесь? Есть ли у вас хоть какая-то конечная цель? Конечно. Мы хотим взорвать хранилище данных об архитектуре платформы Empatior и всех его версиях. Поэтому мы рады любому единомышленнику, который бы работал в любом из отделений этого здания. А, вот уж не думал, что однажды моя должность сможет покорить девушку с первого взгляда, едко проговорил Тери, неодобрительно покосившись на Веронику. Но что мешает директорам корпорации снова обратиться к изобретателю Линц? Они не смогут, потому его среди них нет. Откуда сведения? Может, ты ещё скажешь, что знаешь, где он сейчас? Скажу, ответил Джейкоб. Прямо перед тобой. Что? ахнул Тери. Вот, где он видел это лицо. В инфографическом музее истории этого устройства. Твоя фамилия Стил? Джейкоб Льюис Стил. Представился изобретатель с улыбкой. Изначально я хотел помочь людям, имеющим те или иные проблемы с зеркальными нейронами, то есть эмпатией, кое их после перенесённой мировой эпидемии стало рекордно много. Девайс, что уравнивал бы их социальный статус среди здоровых. На тот момент в линзах не было ничего, кроме искусственного интеллекта. Конечно, совсем скоро на меня начали оказывать давление разработчики приложений на умных устройствах, затем и бренды известных производителей. Они выкупили все акции, подмяли под себя директорат, сместили меня с должности. Мой голос к тому времени уже ничего не значил. Затем пришло и министерство внутренних дел с требованием предоставлять им ранее неприкосновенные данные с целью предотвращать преступность. Не скажу, что это было плохой идеей, но монополисты пустили в них корни, обратив полномочия спецслужб в свою пользу. Линзы, что были призваны упростить жизнь неполноценным людям, сделали неполноценными вообще всех. У людей конфисковали выбор, навязали потребительские приоритеты, лишили частной жизни. Я не знал, к чему это приведёт, но это не отменяет моей ответственности за произошедшее. Тери молчал. Гнев к двуличному изобретателю разбавился пониманием, ведь у Тери была эмпатия, но её явно не было у тех, кто вынудил его и других нормальных носить заглушающие её линзы. Чего уж тут скрывать? Мысль о большом и красочном взрыве, что поглотил бы всю ненавистную ему корпорацию, уже начинала его прельщать. «Я выбрал тебя, Терри, вовсе не потому, что с тобой будет легче проникнуть в ядро корпорации. Когда я встретил тебя на границе, то сразу разглядел в твоих ищущих глазах желание. Найти настоящих людей, а не порабощенных брендами марионеток. Но они тоже люди, Терри, и их можно спасти». Вот только давай без этих пылких речей о том, как ты там что-то разглядел в моих глазах, недовольно пробормотал Тери. Наученный работой в рекламной сфере, он знал, что только избранный, а именно каждый покупатель достоин обладания плазменным телевизором Dakota модели L5. А если и присмотреться, глазам каждого-то можно разглядеть в них сокровенную нужду в тостере с функцией мгновенной прожарки от фирмы Bectson. Думаешь, "Я и в особенности Джейкоб доверяет каждому, кто сюда пришёл?" вдруг звонко спросила Вероника. Тери оглянулся на неё. В её голосе сейчас не было и тени покровительственных ноток. "Или ты думаешь, что я сплю с каждым кандидатом на вступление в наш отряд?" Джейкоб смущённо потупил взгляд. "Не хочу выяснять, из-за чьей хитрости я здесь оказался или из-за своих личных качеств", отрезал Тери. "Это уже не имеет значения. Я не стану вам помогать, потому что мне есть" что терять». «А-а-а», — мрачно протянул изобретатель. «Твоя сестра Ханна». «Да, она заслуживает большего, чем жизнь под крылом такого лицемера». «Возможно, ты прав», — проговорил Джейкоб. «Но кое-что ты должен знать. Это санаторий. Рионикс его же сейчас называют, да? Изначально это научно-экспериментальная база для проведения опытов над людьми. Видишь ли, они не лечат твою сестру и остальных несчастных пациентов». Что? Нет. В утере всё поплыло перед глазами от гнева. Ему пришлось опереться ладонями о стол. В глубине души он давно допускал нечто подобное, но всё же не верил, списывая это на свою параноидальную ненависть к властям. Нет. Не может быть. Они не улучшают, а ухудшают состояние пациентов, неумолимо продолжал Джейкоб. Они ищут порог человеческого мышления, при котором пользователь стал бы совсем овощем. Но всё же с тем необходимым минимумом чтобы понимать советы ИИ и беспрекословно им следовать. Терри с ревом перевернул стол, разбросав стопки из писанных бумаг. У Вероники восхищенно приоткрылся рот, а Джейкоб шагнул к нему и схватил за плечи. «Если нам удастся устроить переворот, я лично, слышишь? Лично займусь улучшением состояния Ханны и других спасенных вами пациентов». Терри, Вероника и сержант Тодд, так звали дебелого мужика в майке, тихо шли по заброшенному тоннелю. Вояка тащил на своих плечах рюкзак со взрывчаткой и в дополнение к ней на талиях всех троих зловеще позвякивали пояса смертников. Как наказал Джейкоб, на самый что ни на есть крайний случай, если ставки будут слишком высоки и приоритеты будут склоняться в пользу всего общества, необходимо будет задействовать детонатор, спрятанный в рукаве. Терри не спорил, что... хотя искренне надеялся, что смерти и в особенности его собственной удастся избежать. Но цель была превыше всего. Старые подземные пути вели в город, и одна из станций располагалась прямо под зданием корпорации. На вопрос, почему нельзя было туда натаскать столько взрывчатки, чтобы отправить в ад всю корпорацию, Джейкоб напомнил, что желает минимизировать человеческие потери и их цель информационная ядро технологий. И к тому же на окраинах банально недоставало материалов для создания качественной взрывчатки. Шла троица тихо, потому что ходили слухи о подземных поселенцах, сошедших с ума из-за отсутствия солнечного света и частично потерявших человеческий облик. Парочку таких, что забредали в их штаб-квартиру, тот расстрелял лично, поэтому сейчас он был на стороже и шел с поднятым на уровень глаз пистолетом. Тот же Тодд утверждал, что где-то на одной из станций обосновались семьи людей еще со времен глобальной эпидемии, из-за кровосмешения и тотальной изоляции они стали опаснее диких животных, но свою территорию не покидали. О какой именно станции шла речь, никто не знал, а проверять ни у кого желаний не возникало. Сердце Терри громко стучало, откликаясь перебоем от каждого, не похожего на их шаги звука. Он чуть не нажал на детонатор, когда Вероника внезапно зашептала ему в ухо. «Ты устал от рекламы? От покушений на интимную составляющую твоей жизни? От произвола властей? От глупости? Это понятно. Но пришел ты к нам на самом деле потому, что устал от девушек, вместо мозгов которых и-и». «Почему ты решил об этом заговорить?» Тихо процедил Терри в ответ. Вероника фыркнула, спугнув пару крыс. «Вспоминай твое лицо тогда». Ши слевал как ребёнок, будто получил то, что всегда ждал. Но ты вроде не дественником был. Не дественником, подтвердил Тери. Так значит, дело в другом? предположила Вероника, проигнорировав шипение Теда, призывающего молчать. Впервые пытался прочесть девушку без линз или впервые столкнулся с девушкой, которая даже с ними не читаема? Хочешь услышать комплимент о том, что ты не такая как все? прошептал Тери. Что ж, признаю. Не такая. Значит, лучше тех предсказуемых дур из города? Предсказуемыми их сделало постоянное использование ИИ, возразил он, не желая тешить её эго. А ты свободна от его влияния. Девушка ничего не ответила, но Тери услышал разъезжающуюся широкую улыбку. Внезапно она замерла. Тихо. Вероника прислушивалась к чему-то. К ней подоспел тот. В чём дело? Кажется, Может, мне послышалось, сбивчиво шептала девушка. Зади нас шаги. Проклятье. Тихо взвол тот. Надеюсь, это не семейка нас унюхала. Спрячьтесь в нише, а я пойду проверю хвост. Если услышите мой крик и стрельбу, бегите вперёд до конечной. Подняв пистолет, он рысьим шагом побежал назад в мрак тоннеля. Вероника схватила Тери за локоть и дёрнула за собой в нишу. Её рука ухватилась за пояс смертника, висящий на его ремне, и задрала к самому животу. «У "Нас минута", жарко прошептала она в ухо Тери. "Ты с ума сошла. Мы сейчас взорвёмся". Из мрака донеслося эхо тяжёлых шагов возвращающегося отода. "Это я", пробасил он. "Всё чисто, ребята. Где вы?" "Где-то в темноте звякнул голос смертника. "Тери", громче спросил тот. "Эй, Прил". Кто-то положил руку на его плечо. Тот быстро развернулся. На это была Вероника. Выглядела она слегка растрёпанной и запахавшейся. "Всё нормально?" заикнулся тот. Вероника тяжело дыша кивнула. Проверила развилку. Там тоже чисто. Из ниши в Элистере. Тоду показалось, что у того подгибаются колени. Наверное, от страха. Трусишка. Тот вытер пот со лба. «Не пугай меня так больше», сказал он Веронике и пошел вперед. Он не увидел, как парочка за его спиной перекинулась до нельзя довольными улыбками. Когда троица благополучно проникла в подвал здания, перед ними встала проблема по глупости, не учтенная при подготовке к их террористическому акту. Так как Терри выбросил свои линзы в амбаре, он не мог быть аутентифицирован защитной системой любых дверей на электронном замке. Однако ему удалось вспомнить один лаз, о котором однажды поведал Сэм, на случай, если когда-нибудь тот захочет уединиться с женщиной или просто с самим собой. Ему следовало воспользоваться аварийным ходом в лифтовую шахту. выход, из которого вёл в подвал. Эта дверь на их счастье была на обычном замке, который тот взломал двумя выстрелами. Выбравшись из лифтовой шахты в холл, они гуськом поднялись по лестнице на нужный этаж. Охраны нигде не было, и вообще здание казалось пустым, что несколько насторожило Тери. Даже на ночных дежурствах он сталкивался со слоняющимися по этажам работниками. Может, кто-то предупредил об их планах? Но тот и Вероника оставались невозмутимы. Дверь, ведущая в хранилище данных, была разблокирована. Тери уже не мог скрывать своего чувства, что они заходят в мышеловку. Но его компаньоны уже ворвались в дверь, оставив её приоткрытой. За ней было тихо. Вероника слабым голосом позвал Тери, но никто не откликался. Судорожно вытащив детонатор из рукава, он возложил палец на кнопку и медленно вошёл в хранилище. Вспыхнул свет, и перед Тери предстали силовики, скрутившие и зажимающие рты Тодо и Вероники. Девушка, завидев Тери, попыталась вырваться, но железные объятия предвосхитителя даже не шелохнулись. Ещё двое распорястиреф руки быстро пошли к нему на перехват. "Ещё шаг и я взорву вас", срывающимся голосом крикнул Тери, подняв руку так, чтобы был виден детонатор. Те замерли. Из-за серверов вышел маленький человек, большая голова, залысины, тёмные внимательные глазки. Огромный нос с подвёрнутым внутрь кончиком и жадно растопыренными ноздрями, будто он пытался понюхать самого себя. Тери узнал действующего президента корпорации Эрика Грифмана. Видел он его всего один раз и издалека, но уже тогда он показался ему принеприятнейшим человеком. "А ты действительно готов взорвать снаряд?" вкрадчиво спросил Грифман. Он встал напротив Тери, глядя на него свысока, как на незатейливую презентацию какого-то благотворительного проекта, которую он для сохранения лица перед фоторепортёрами должен сделанным любопытством просмотреть. Такая самоуверенность во всём его виде выводила Тери из себя. Готов ли он убить себя и Веронику? Готов ли он воскресить общество одним нажатием? Ты покончишь с тем, что так ненавидишь, примитивным искусственным интеллектом и терроризмом. заверил его Грифман. Вероника заметила, как Тэрен на неё косится. Её глаза сожмурились, и она еле заметно кивнула. "Да будет свет", крикнул Тэри и со всей силы нажал на кнопку. Щелчок. В хранилище нависла тишина. Первым её нарушило посмеивание Грифмана. Затем не выдержав, рассмеялась Вероника. Предвосхититель, что её держал, тоже глупо заухмылялся и рожал объятия. Что происходит? севшим голосом произнёс Тери. Ещё несколько раз нажав на детонатор, бум, негромко поддразнил его Грифман, лениво изобразив руками взрыв. Сбросив с себя бутафорский пояс смертника, Тери из-под лобби смотрел на девушку. Она улыбалась ему почти как раньше, но только сейчас в её улыбке он смог расшифровать этот скрытый с самого начала не дающий ему покоя элемент бессердечность. Эрик Грифман к тому времени уже посерьезнел. «Тебе не хватило ума предположить, что метаданные не будут храниться в одном месте?» «А это что, был тест на интеллект?» – зло спросил Терри. «Да, но не твой». Грифман власно поманил пальцем Веронику, та с готовностью шагнула. «Ты далеко не первый, кто столкнулся с несовершенством ИИ при интерпретации мыслей собеседника». объяснил президент корпорации, придерживая девушку за локоть, а другой ханжески поглаживая её по пояснице. Именно поэтому ты наткнулся на нашего агента, что внедрена в окраины и не распознаётся как пользователь, потому что оснащена эмпатиором v.2.0. К улучшенным ИИ и тестируют его качество под опытными отщепенцами вроде тебя. Ты разглотил Новая версия Линс, продолжал Гриффит. Ещё ни разу не была распознана ни пользователями, что можно считать успехом. Даже такого, как ты, устроила наша новая поведенческая система ИИ. И это при том, что её пользователь, он ещё раз провёл ладонью по спине Вероники. Изначально неполноценн и страдает дисоциальным расстройством личности. Это многое объясняет, выдавил Тери, но не сказал бы, что Линзы помогли ей стать человеком. А что значит человеком? Это Не надо мне тут философии, отдёрнул его Грифман. Важно то, что до этого самого момента в бесчеловечности ты её даже и не подозревал, как и в том, что она использует для общения с тобой искусственный интеллект. Социопатия неизлечима, но её можно скомпенсировать так, чтобы это не было заметно таким придирчивым, как ты. Вот в чём заключалась наша задача, и она успешно выполнена. Пожалуй, на тебе мы и поставим точку в этом затянувшемся эксперименте. Но ну, раз эксперимент завершён, я могу идти? спросил Тери, хотя знал ответ заранее. Конечно, не можешь, президент насмешливо кивнул в сторону лежащего на полу поддельного пояса смертника. Ты ведь себя взорвал. Тери дёрнулся в сторону выхода, но его легко перехватил тот и скрутил в три погибели. Гриффин наклонился над ним. Я спрашивал тебя, готов ли ты принести себя в жертву, чтобы положить конец несовершенному ИИ и, -И терроризму. Что ты мне ответил, помнишь? Тери закашлялся, пытаясь ослабить пальцы Тода на своей шее. Если этот двуличный ублюдок Джейкоб с вами заодно, зачем тогда вообще устра- А! Ах, ну конечно, ну конечно. прохрипел Тери, которому вдруг стало всё понятно. Рыхлое лицо Грифмана расплылось в удовлетворённой улыбке. Мистер Стил, как и подобает настоящему учёному, работает в полевых условиях в непосредственной близости к проблеме, которую изучает, чтобы устройство не имело недостатков. В первую очередь надо понять тех, кто эти недостатки в нём находит. Ну и, конечно, как ты уже наверняка понял, никакой он не лидер сопротивления, да и к взрыву даже не к одному отношению не имеет. Но зачем тогда? Зачем вообще вы создаёте видимость существования террористов? Для интенсификации народных волнений, — удивился его непонятливости Грифма, — чтобы ненависть и подозрения граждан города давили на поселенцев окраин, и тем больше ничего не оставалось, кроме как стать такими же пользователями, доказав свою непричастность. И когда не останется тех, кто не оснащен эмпатером, и я сделаю массовое обновление, и тогда, наконец, наше общество станет совершенным. Но для этого нужен еще один последний — чрезвычайный шаг. Маленький человек дал команду, и к Тери подошла Вероника со шприцем. Одним движением она ввела ему содержимое в шею. В его глазах начало мутнеть, но он пока не понял от вещества или от навернувшихся слёз. Сестра, моя сестра. И именно тебе выпадает честь его осуществить, продолжал Гриффон, не различив его слов. Завтра утром ты и подобный тебе бунтарь будете посажены за руль автобуса. Салон будет полон зрывчатки. Не как твоя, глумливо ухмыльнулся Грифман, то исчезая, то появляясь в затуманивающемся обзоре Тери. А настоящий. Вы будете ехать, ехать, пока не врежетесь в тот самый сервисный центр по техобслуживанию, где распространяет вредоносное ПО. Погибших будет много. Это станет последней каплей для всех. После такого уже никто не осудит действия спецслужб. На территории окраин От громкого хлопка двери автобуса Терри очнулся И в ладони были намертво приклеены к рулю, а подошвы к неработающим педалям Автобус сотрясся и поехал, управляемый ИИ или кем-то дистанционно Прыгая и лозя на кресле водителя, Терри не сразу заметил, что справа от него сидит кто-то еще Это был Кристофер Резнер, тот самый Яппи Добровольно отдавшись пред восхитителем возле бар. Его руки и ноги также были приклеены к приборной панели. Грустной усмешкой он дал понять Тери, что узнал его. Вот и увиделись мы, сказал Кристофер. За чертой правды. Это точно, выдохнул Тери. Присутствие его старого знакомого удивительным образом успокаивало. Тери будто со стороны увидел, как же нелепы на закате его жизни попытки вырваться из кресла. Он откинулся на спинку и вдруг хыхтнул. Кристофер удивлённо повернулся. Да просто вспомнил, поделился Тери. Один автор пришёл к нам в рекламный отдел. В общем, не суть. Но его цитата, дословно её помню. Разум это прежде всего инструмент для обеспечения себе достойного места в мире низменных побуждений, а не способ от них отречься. И я почему-то её вспомнил. Спросил Кристофер, глядя, как они приближаются к оковой витрине сервисного центра. Внутри уже стояла большая очередь людей. Все их лица в ужасе были обращены к летящему на них автобусу. Ему следовало бы добавить: "Так пусть же этот разум будет искусственным, так выгоднее". Грифману бы точно это понравилось, выпалил Тери. Резнар безмятежно улыбнулся. "Ты, да я Мы в этом дерьме вместе. Андрей Но. 2018 год.